Боги меж тем, восседя у крониды метателя молний, все изумлялись и видя великое дело Ахеин. В сонме их начал вещать посейдаун земли колебатель. Зевс громовержец, какой человек на земле беспредельный ныне богам исповедует волю свою или помысл? Или не видишь ты, в ночь кудреглавые мужи-ахейцы создали стену своим кораблям, и пред нею глубокий вывели ров, а бессмертным от них возданыль гекатомбы. Слава о ней распрострется, где только деница сияет, но забудут обоной, которую я с Аполлоном около града царю Лаумедону создал Томясио. Гневно вздохнув, отвечал по сей Бог, многомощный, землю колеблющий, Что ты вещаешь? Пусть от бессмертных другой Устрашается замыслов равных, Кто пред тобою далеко слабее и силой и духом. Слава твоя распрострется, Где только денница сияет. Верь и дерзай, И когда кудреглавые мужи-ахейцы В быстрых судах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 В кущих они заклали тельцов, вечерять собирались. Тою порой корабли, нагруженные винами Лемна, Многие к брегу пристали. Эвней Язонит послал их, Сын Ипсипилы, рожденный с Язоном, владыкой народа. Двум Атрионам, царю Агамемнону и Минилаю, Тысячу мер как подарок напитка прислал Язонион.